Пять экспертиз Е. Д. Терлецкий То, что сегодня детективы дружат с наукой, прописная истина. И недаром симпатичная Зиночка Кибрид, эксперт-криминалист из телесериала «Следствие ведут знатоки», всегда готова к аналитическому исследованию вещественных доказательств, переданных ей Томиным и Знаменским. Криминалистика сегодня пользуется широчайшим арсеналом современных научных методов, физико-аналитических в том числе, и чисто химических тоже. Для отечественной криминалистики это традиция. У ее истоков большая группа замечательных химиков прошлого. Здесь и классики, Менделеев, Зенин, Бутлеров. Здесь и их менее известные современники и предшественники такие, например, как Ю.К. -Ка Трапп и Е.В. Пеликан. Они, как позже Менделеев и Зенин, были членами Медицинского совета, высшей судебно-экспертной инстанции Российского министерства внутренних дел. К производству судебно-химических экспертиз привлекали химиков, аптекарей и фармацевтов потому что, во-первых, до конца прошлого века в России не было специальных экспертных служб, а во-вторых, до поры до времени, как известно, именно аптекари-фармацевты были самыми уважаемыми для народа и властей носителями знаний о веществе и человеке. В медицинский совет приглашали самых авторитетных. Впрочем, и у членов совета случались ошибки, но реже, чем у других экспертов. В этих заметках, как обещано в заголовке, пять экспертиз, проведенных пятью первоклассными экспертами-химиками. Экспертиза первая. Дело о кляксе, которая была. Этой экспертизой занимался аптекарь. Но какой? Первый российский магистр фармации, реформатор отечественного аптечного дела Юлий Карлович Трап, 1815-1908. Активно вникал в порученные ему судебные дела. При этом он стремился применять методы тонкой препаративной химии. Основываясь на точном знании свойств тех или иных веществ, Трапп искал и нередко находил способы восстановления подлинных записей в документах, которые случайно или нарочно были испорчены чернильными пятнами. Ох уж эти чернильные пятна! Как часто они становились видимым, но трудно доказуемым и очень трудно удаляемым орудием преступлений. Не доказав, что сомнительная бумага залита чернилами преднамеренно, уличить мошенника трудно. А чтобы доказать, надо прочесть скрытый под чернилами текст. В прошлом веке это было делом практически невозможным. Был такой случай. В 1862 году крепостное право только-только отменено, Смоленским уездным судом рассматривалось дело о смерти крестьянина Степанова, наступившей от побоев, нанесенных ему помещиком Глуховским. В судопроизводстве должен был участвовать советник губернского правления Головкин, которого Глуховский опасался. Чтобы скомпрометировать Головкина и добиться его вывода из состава суда, был придуман такой ход. Жена Глуховского заявила, что Головкин должник ее мужа и денег, взятых взаймы, не вернул. В подтверждение этого она представила письмо Головкина, в котором несколько строк оказались залиты чернилами. Глуховская объяснила, что это произошло, когда с письма снимали копию, Копия тоже была представлена. Головкин же утверждал, строки залиты преднамеренно, чтобы скрыть именно то место, где говорилось о возвращенном долге. Деньги были посланы вместе с этим письмом. Для выяснения истины суду пришлось обратиться во врачебную управу с просьбой произвести химическую экспертизу, чтобы как-то прочесть залитые строки. За дело взялись два провизора, которые, прежде всего, попытались вывести чернильные пятна, но им это не удалось. Тогда письмо было представлено в медицинский совет, и документ этот попал к Ю.К. Траппу. Он провел несколько опытов, выясняя принципиальную возможность удаления чернильных пятен с текста. Трапп перепробовал множество химических веществ раствор цианистого калия и хлорную воду, щавелевую лимонную кислоты. Однако желаемого результата он не добился. Вместе с чернильными пятнами вытравлялись и буквы. Поэтому к работе с самим письмом Трап так и не приступил, тем более, что оно было повреждено предыдущими попытками. Эта экспертиза не ответила на поставленные вопросы, однако она принесла пользу криминалистике. Трап новаторски изменил общепринятую тогда практику химического исследования документов, отказался от опытов с самими документами. Вместо того, чтобы подвергать подлинник испытанию реактивами, он впервые сделал пробы на других бумагах. Наш современник, та же самая героиня знатоков, в частности, в подобном случае поступила бы просто, хотя, конечно же, это и сегодня не так уж просто. Она бы сфотографировала залитые чернилами строки в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах или воспользовалась специальной методикой с применением люминесценции, и скрытый текст проявился бы. Экспертиза вторая. Дело о кляксе, которой не было. Эту экспертизу проводил Евгений Венцеславович Пиликан, 1824-1884 видный судебный медик, химик и токсиколог. А суть дела такова. В конце 1855 года калужский мещанин Яков Гуслев обратился в полицию с требованием взыскать 900 рублей серебром с купца Маликова. Взыскать по векселю. Маликов, однако, клялся, что представленный Гуслевым вексель поддельный, что никаких векселей он Гуслеву не давал. Правда, существовал подписанный им, но не заполненный вексельный бланк, который нечаянно залит чернилами, а потом потерян. Этот бланк нашел некто Кадьмин и потребовал с Маликова выкуп 18 рублей. А когда тот отказался, продал бланк Гуслеву, чем тот и воспользовался. Свидетели, указанные Маликовым, подтвердили его показания – Гуслив же отрицал покупку векселя у Кадьмина или кого-то другого, утверждая, что вексель был выдан ему самим Маликовым как обязательство выплатить долг, а теперь он не желает платить. Свидетелей сделки Гуслив не привел, но привел факты, подтверждавшиеся свидетелями, что говорило в его пользу. В общем, суд попал в переплет. Две прямо противоположные версии – и обе подтверждаются свидетельскими показаниями под присягой. Установить истину могла только экспертиза. Ее, как и полагалось в то время, поручили врачебной управе. Однако еще до этого подозрительный вексель был осмотрен городовым магистратом, где было установлено, что его текст написан рукой Гуслива. Кроме того... В левой стороне этого документа было зафиксировано большое желтоватое пятно. Следы подделки? Не будем спешить с выводами. Врачебное управа тоже высказалась не в пользу Гуслива. В экспертном заключении говорилось, по исследованию векселя оказалось, что он написан чернилами, а не тушью. Вытравление больших и малых чернильных пятен произошло прежде написания векселя, ибо в противном случае вытравилась бы и написанная чернилами. Остаться же в целости написанное пером прежде вытравления пятен могло в том только случае, если бы к тому была употреблена тушь, а не чернила, что, однако, химическое исследование не подтвердило. Вексель был признан поддельным, да еще написанным самим Гусливым, которого и осудили. Однако некоторое время спустя губернский прокурор получил докладную записку калужского фотографа Вагина, который утверждал, что экспертиза произведена неправильно и ее заключение ложно. Доводы Вагина основывались в равной степени на логике и химии. Во-первых, утверждал Вагин, реакция лакмусовой бумаги, установленная правой. Указывает не столько на кислоту, которой якобы вытравляли чернильное пятно, сколько на присутствие органических кислот в самих чернилах. Во-вторых, экспертиза не определила, какой именно кислотой были вытравлены чернильные пятна, а это очень важно, поскольку не всякая кислота обесцвечивает любые чернила. И в-третьих, Вагин сомневался в выводе о том, что писали на бланке Векселя после того, как с него вытравили чернильное пятно. Если бы было так, чернила определенно бы расплылись. Мотивы действия Вагина сейчас установить невозможно, но деятельность он развил бурную. Помимо прокурора, аналогичную записку он послал во врачебную управу, да еще и подал жалобу в медицинский департамент откуда ее переправили в Медицинский совет, который запросил все материалы по этому делу. Машина правосудия работала медленно. Лишь в 1864 году, то есть через 8 лет после осуждения Гуслева, Медицинский совет поручил провести экспертизу по этому делу уже известному вам Юлию Карловичу Траппу. Тот, однако, отказался. Теперь, когда вексель прошел через многие руки, и все его обрабатывали различными химикатами, едва ли можно будет что-либо найти в оправдании или обвинение подсудимого Гуслева. Тогда экспертизу и поручили Пеликану, тоже известному химику и токсикологу, но более молодому и сговорчивому. Пеликан постарался понять, что же, собственно, рассматривала экспертиза Калужской врачебной управы затем сопоставил ее выводы с возражениями Вагина. В экспертном заключении управы Пеликан выделил два основных вопроса. Когда вексель был залит чернилами, до того, как был написан текст или после? И второе. Когда и чем, какими чернилами заполнили вексель? На первый вопрос в заключении управы ответ был однозначным. Вексель залит чернилами, потом вытравлен, И по вытравленному писан был новый текст. В подтверждение ссылались на реакцию лакмусовой бумаги, такую же, как на выделение чернильных орешков, содержащих галловую кислоту c 6 h 2 oh 3 coh С растворимыми солями трехвалентного железа эта кислота дает жидкость из сине-черного цвета – железные чернила, распространенные в середине прошлого века. Избыток кислоты, перешедший в толщу бумаги, мог окрасить лакмусовую бумажку. На присутствие кислоты указал и другой реактив – раствор красной кровяной соли, она же железосинеродистый калий. Ее также использовали для обнаружения железа. Внимательно вчитайтесь в название – «Железо рождает синее». Действительно, трехвалентное железо превращает железо синерозистой калии в легко растворимую берлинскую лазурь. Все логично, но, как и считал Ваген, кислая реакция лакмуса могла указывать как на кислоту, которую вытравляли вексель, так и на кислоты, содержащиеся в чернилах или самой бумаге. Смущало утверждение экспертов управы и о почернении, якобы обнаруженном им при действии чернильно-орешковой галловой кислоты – На вытравленное место. Откуда железо? Еще сомнительное утверждение, что указанные пятна еще более почернели от действия железа-синеродистого калия. Пеликан еще до экспертизы проделал несколько опытов со старыми ненужными векселями, которые он специально заливал чернилами, а потом вытравливал различными кислотами: щевелевый, лимонный, виннокаменный. Ни в одном из этих случаев не было обнаружено почернение вытравленных мест. Он просил Траппа и еще двух магистров формации поставить аналогичные опыты. Никто из трех не обнаружил и следов почернения. И тогда Пеликан написал такое заключение. Ваген совершенно прав, опровергая значение этой реакции, потому что синеродисто-железистый калий не может дать при этом черного пятна, а дает синее или грязно-голубоватое окрашение, которое по нашим исследованиям делается резче и темнее, если по бумаге провести какое-нибудь горячее тело, например, утюг. Все приведенные в врачебные управы и реакции не имеют смысла, так как они основаны на неточном понимании химических явлений, И поэтому доказательством, что пятна произошли от вытравки чернил какой-либо кислотой, служить не могут. Но чем и когда вытравлен вексель? Пеликан вновь прибегнул к контрольным экспериментам со старыми векселями и опять просил повторить свои опыты Траппа и других коллег. На специально залитых чернилами ценных бумагах испытали действие множества веществ, которые могли быть доступны злоумышленникам. Остановились на хлорной и жавелевой водах раствор гипохлорита натрия натрий-хлор-О и хлорной извести. Было установлено, что железные чернила хорошо обесцвечиваются раствором хлорной извести и вновь написанные по вытравленному буквы не расплываются, особенно если нанести на бумагу слой камеди или клея. Вспомним, что Вагин утверждал обратное – на вытравленных местах чернила обязательно должны расплываться. Доказать что-либо однозначно было невозможно, потому что, как и в описанной выше неудачной экспертизе Траппа, малоквалифицированные эксперты управы безнадежно испортили документ. Пеликан же к нему даже не прикоснулся. Его выводы не сняли пятна с репутации осужденного Гуслива, хотя частично он опроверг заключение первой экспертизы. Для нас важно, что Е.В. Пеликаном и Ю.К. Траппом была разработана ресурсосберегающая методика химического исследования вещественных доказательств. Экспертиза третья. Дело о самовозгорании, которого не было. Экспертами по этому нашумевшему делу выступили несколько химиков, но решающая роль принадлежала Александру Михайловичу Бутлерову. О его совместной с Н.Н. Зининым экспертизе при расследовании пожара Лихтера на Кронштадтском рейде рассказывалось в «Химии жизни» в 1985 году в номере 7. Этот рассказ о другом пожаре и другой экспертизе. Февральской ночью 1875 года в Петербурге загорелась паровая мельница Кокурева, которую арендовал у него купец первой гильдии, миллионер Овсянников. Репутация последнего была хуже некуда. За ним числилось 15 уголовных дел. Тем не менее он ухитрялся оставаться на свободе. Молва утверждала, что дело тут во взятках». Овсянникова и двух его приказчиков обвинили в преднамеренном поджоге мельницы с целью получить большую страховку. Они предстали перед судом присяжных, были признаны виновными в предварительном сговоре и поджоге и осуждены. Главную роль в определении вины подсудимых сыграла экспертиза химиков. Адвокаты Овсянникова строили защиту, отстаивая версию самовозгорания что могло загореться само собой. Овсяников твердил, что мучная пыль и труха, образцы которых были переданы присяжным через судебного пристава. Слушания приостановили, эксперты начали экспериментировать. Слежавшиеся массы муки и мучной пыли поджечь трудно, и пламя по ним распространяется медленно. Легче горит высушенная мучная пыль, и ее взвесь в воздухе может вспыхнуть и даже взорваться. Но взрыва не было. Тлеть же ни мука, ни мучная пыль не могут. А вот как труха? Экспериментируя, Бутлеров и его ассистенты делили мучную труху на фракции по размерам частиц. Все они загорались с трудом. И чем крупнее фракция, тем труднее. Но загоревшись, труха тлеет как труд. И скорость этой реакции тоже прямо связана с размерами частиц. Скрупулезные исследования, сдержанные формулировки. Однако, отвечая на вопросы судей, Бутлеров твердо стоял на своем. Самовоспламенение муки в реальных условиях невозможно. Мучная пыль также не относится к легко воспламеняющимся веществам. Она, как и труха, может образовывать горячую смесь с воздухом и загораться только под действием открытого огня. Зимней ночью, когда мельница не работала, открытый огонь сам по себе возникнуть не мог. Экспертиза четвертая. Дело о самовозгорании, которое было. Еще пример пожарной экспертизы. Опять же коллективный и снова с участием знаменитостей. Назовем их позже, а пока суть. В 1860 году На ростовской ярмарке произошел поразительный случай. Среди белого дня на глазах у всех загорелся воз с хлопчатобумажной пряжей. Прибывшие на место происшествия полицейские успели выхватить несколько пачек пряжи, пригодившихся для экспертизы. С пряжей и раньше случались неприятности, в том числе беспричинные вроде бы пожары. Но лишь в закрытых помещениях когда пряжа хранилась в лабазах и амбарах, а тут на вазу посреди ярмарки. Химическое исследование образцов, проводившихся в медицинском совете, показало, что пряжа пропитана большим количеством жирного вещества, которое посредством поглощения кислорода из воздуха в состоянии произвести возвышенную температуру. Большое количество такой легко возгораемой и в одном месте скученные бумаги и свободный доступ воздуха могут причинить воспламенение. После такого заключения экспертов торговать этой пряжей было запрещено. Ростовские купцы остались весьма недовольны запретом, и, обратившись с прошением о его отмене в Сенат, в конце концов добились передачи материалов по этому делу в Министерство внутренних дел то в соответствии с бюрократическими канонами дела производства потребовало заключения от медицинского совета пришлось через десять лет после Ростовского пожара вновь создать комиссию и какую в нее входили Ева Пеликан в то время уже директор медицинского совета Юка Траб Д и Менделеев Они знали выводы предшественников, знали технологию производства и окраски бумаги и все же тщательным образом исследовали образцы хлопчатобумажной пряжи, сделанные на разных фабриках. Подтвердилось заключение десятилетней давности, что причиной самого спламенения бумажной пряжи мог быть избыток жира на ней, окисляющийся под действием кислорода. Плотная упаковка в тюки создает опасность местных перегревов. Опасность их в значительной степени усиливается от существующего у наших фабрикантов обыкновения прибавлять к готовой окрашенной пряже известное количество рыбьего жира для привеса с единственно корыстную, предосудительную целью. Напомним, что одним из участников этой работы был Великий Менделеев. Уже великий, ибо годом раньше им была установлена периодическая законность и выпущена первым изданием первая часть «Основ химии». Уже великий, но пока менее известный, чем «Пеликан» и «Трапп». И напоследок еще об одной менделеевской экспертизе, произведенной почти 30 лет спустя. Всего же в архивах обнаружено более 70 его экспертных заключений по самым различным делам касавшихся отравлений, подделки документов, причин пожаров. Были также дела о качестве пищевых продуктов и, как ни странно, о качестве того, что мы сегодня называем природной средой. Экспертиза пятая. Дело о Невской воде. Проблемы воды, ее чистоты для некоторых городов, включая Петербург, стала актуальна еще в конце прошлого века. В 1899 году Несколько директоров товарищества ниточной мануфактуры были привлечены к судебной ответственности за систематическое загрязнение реки Невы фабричными стоками. Не так много по нынешним меркам сбрасывали в реку, но стоки практически не очищались, а выпускали их в Неву у самого водозабора, из которого вода шла прямиком в городской водопровод. Экспертизу по этому делу поручили Менделееву. Прежде всего он сделал анализ сточных вод и Невской воды, взятые непосредственно из водозаборного ковша. Затем тщательно обследовал имеющиеся фабричные очистные сооружения и пришел к выводу, что они совершенно неэффективны. Другой посчитал бы на этом свою миссию законченной. Другой, но не Менделеев. Принципиальный, практичный и ведливый В стоках ниточной мануфактуры – Он увидел малую часть общей проблемы загрязнения Невы и наметил стратегическую программу борьбы за чистоту реки. Прежде всего были проведены химические и бактериологические анализы Невской воды, проанализированы стоки всех заводов и фабрик, сбрасываемых в реку. На основе полученных результатов были определены зоны влияния на Неву отдельных предприятий и заводских районов. Не все в этой программе удалось тогда сделать, хотя известно, что Менделеев стремился привлечь к ней многих. 22 октября 1900 года он собрал у себя дома видных петербургских химиков, ознакомил их со своей программой и призвал к общей работе. В дальнейшем такие сходки для обсуждения полученных результатов Менделеев собирал еще не раз. Главное, чего достигли общими усилиями – Было сооружение специального канализационного коллектора для отвода сточных вод в обводной канал и строительство очистных сооружений на нескольких заводах и фабриках. Так, от частной экспертизы был намечен путь решения главной экологической проблемы города. Уроки прошлого, уроки великих предшественников вспоминать никогда не лишнее, экологические особенно. Не лишне с позиции менделеевских экспертиз еще раз взглянуть, например, на проект Невско-Балтийской дамбы, да и на другие проекты века.